Нина Юрьевна Князькова. «Дом на окраине». Аннотация Геннадий Корсаров потерял свою семью и чуть не потерял себя. Каждый его день наполнен воспоминаниями о тех, кого больше нет рядом с ним. Все меняется, когда в его доме появляется девушка, а вместе с ней и множество проблем. Но кому помощь нужна больше? Четвертая книга цикла Деревенщина». Князькова Нина. Дом на окраине. Глава первая. Кира. Я нетерпеливо притопывала ногой, ожидая, когда медсестра запеленает мою девочку. Подспудно ждала, что сюда заявится мой бывший муж, хотя этого и быть не могло. Он сейчас дома, спит пьяный поперек кровати. Бывшая свекровь позвонила и пожаловалась. Если учесть, что Ленька еще не знает о том, что он бывший, да еще и о том, что у Даринки в графе «Отец» стоит прочерк, то мне просто повезло. Господи, как же я умудрилась связаться с таким человеком, да еще и забеременеть от него. Просто когда они со своей матерью, хозяйкой квартиры, где я снимала комнату, насели на меня и потащили регистрировать отношения, которых на тот момент еще не было, то я попросту растерялась. «Ты глянь, мы тебя, бесприданницу, каким мужем облагородили!» — приговаривала довольная бывшая свекровь. «И в квартиру поселили, и ешь ты с нами на одной кухне!» — причмокивала она губами. Вот только на деле заимили они себе бесплатную домработницу и добытчицу мамонта в моем лице. Да еще и забеременела я сразу же, едва брак был оформлен. А работала я в ветеринарной клинике — в которую устроилась на последнем курсе колледжа. Дед помер, и обеспечивать меня уже было некому. А там хорошо платили, да еще и, когда образование профильное получила, добавили. Вот только денег я ни копейки не видела. Все отнимал Ленька, которому на выпивку не хватало. И как же я так во все это вляпалась! Готовиться к своему побегу я начала полгода назад, когда мой так называемый муж... Попытался поднять на меня руку, а я, хоть с виду и нескладная, высокая и не шибко красивая, но трогать себя позволять не собиралась. Получил он тогда стулом по хребтине, да больше подходить ко мне не пробовал, лишь ворчал. Ну ничего, ребенка родишь, себе его заберу, будешь деньги носить, как миленькая. Тогда ты и поняла, что едва появится дитё в доме, Не будет свету белого мне совсем, и начала подготовку. Перво наперво написала заявление о расторжении брака. Ребенок на свет пока не появился, имущественных претензий у меня к Ленке не было. Прописана, я была в дедовом доме до сих пор, так что развели нас быстро. Лишь письмо уведомления домой послали, дабы бывшего мужа оповестить. Но мне удалось его перехватить, подговорив нашу почтальоншу, что жила в первом подъезде. Я у ее собаки как-то кости с горла вытащила, чем заработала расположение этой прекрасной женщины. Во-вторых, так как моя зарплатная карточка была у Леньки, а на последних месяцах беременности мне было бы сложно ее отбить у бывшего мужа, то я написала заявление в банк, где попросила переводить на карту две трети поступающих на счет денег а одну треть откладывать на книжку. Ленька, конечно, ворчал, что ему денег не хватает, но подвоха не заметил. Из-за большой нагрузки на работе я отказалась уходить в декретный отпуск, и дома Дарьку я родила раньше на полтора месяца, чем нужно было по сроку. Три месяца нас с ней продержали в больнице. Ее, потому что недоношенная, и не все функции организма работали правильно, «Меня из-за дикого переутомления и истощения. Не то, чтобы я худая сильно была, нет. Просто слабость была такая, что я иногда дочь на руки взять не могла, отчего находилась на грани нервного срыва. Очень помогла женщина, что лежала со мной в палате. У ее ребенка вообще была неизлечимая болезнь, но та держалась, смирившись с неизбежностью судьбы». И меня учила не сдаваться, а пытаться быстрее восстановиться ради дочери. Чем я активно и занялась. Помогло. Когда делала на дочь документы, то сознательно не вписала Леньку в графу отец. Пусть лучше без отцовщины растет, чем с таким. Меня саму родители на деда бросили и уехали искать счастье в жизни. Где-то там изгинули. А мы с ним неплохо жили до тех пор, пока дедушка не умер. Фамилию я дала свою, так как в браке ее не меняла. Топтыгина. Сегодня нас выписывали. С утра я съездила в банк и сняла накопленные деньги. Заблокировала свою карту, сохранив счет, с которого всегда смогу снять средства через любое отделение. И ехать решила в деревню. Все же там деда в домик. Там сейчас жил квартирант, которого поселил глава администрации Тивжи, спросив у меня разрешение. Человек также исправно перечислял деньги на карточку, которую я и в глаза-то давно не видела. Первым делом нужно будет сказать ему, чтобы оплату мне на руки отдавал. квартиранта выгонять я не хотела. Куда он посреди холодов-то? Февраль только начался. Сама же я хотела заплатить за постой какой-нибудь немощной старушке, и я бы ей по хозяйству хлопотала. «Вот, держите свою ляльку!» «Улыбающаяся медсестра отдала мне светло-бежевый теплый конверт, за который я отдала на рынке кучу денег. Вообще у меня с собой была большущая сумка с приданным для ребенка. Свою одежду я почти не взяла. Надеюсь, что старые одеяния на чердаке дома еще сохранились. Вам точно есть куда идти? А то у нас благотворительный фонд работает при перинатальном центре». Женщина внимательно изучила меня взглядом. — Да, все в порядке. Спасибо, — поблагодарила ее. — Может быть, вам такси вызвать? Тяжело же с ребенком, да еще с сумкой, — не успокаивалась она. — Не нужно, — я покачала головой. — Здесь автовокзал через дорогу. Я быстро добегу. Спасибо вам большое, — поблагодарила еще раз и, развернувшись, пошла на выход. На самом деле до автовокзала я добралась с трудом, благо Даринка, пригревшись в тепле конверта, спала крепким сном. К кассе подходила, уже таща сумку волоком. Зря я три пачки подгузников взяла, их же можно в аптеке больничной купить. Ну и что, что в два раза дороже, сэкономить решила на свою голову. «Один билет датив же», — сказала в окошечко и одной рукой положила деньги. Билетерша осмотрела меня и улыбнулась, увидев на руках конверт. «Домой едете?» – участливо спросила она. «Да?» – улыбнулась я в ответ. «Тогда вот вам одиннадцатое сиденье. Оно отдельно стоит. Вам легче будет ехать». Она протянула билет. «Ой, спасибо!» – обрадовалась я. «Не хочу никому мешать». Автобус подошел через десять минут, как раз тогда, когда я дотащилась до платформы. Незнакомый мужчина помог мне занести сумку. В автобусе я вообще никого знакомого не увидела, но, судя по разговорам, все ехали в Тивжу. Оказалось, что многие там работают. Это было для меня непонятным. Я была в поселке почти три года назад, и там попросту негде было работать. «Простите», — решила допросить полненькую девушку, сидевшую впереди. Она вытащила из уха наушника и обернулась. «Извините, здесь сейчас говорили, что в поселке работа есть. Не подскажете?» Я задумалась, формулируя вопрос. «Давно там не были?» — девушка, понимающая, на меня уставилась. «Да», — пришлось признать. «О, там многое поменялось. Я сама не так давно из соседней деревни переехала. вы в Тив же домов настроили, под военный городок место отвели». Говорят, даже в больнице ремонт сделали. И школу перестраивать будут. Дороги отсыпали. Ну, сейчас зима и не видно. Зато снег каждый день теперь убирается. Она наклонилась ко мне. А мужчин сколько там появилось? Любого выбирай. Прорабы очень хорошо получают. Да и красивые все. Да не до мужчин мне сейчас. У меня вон, забота есть. Скосила глаза на конверт с Дарькой, которая все так же мирно посапывала. Что, бросил? Она послала мне сочувствующий взгляд. «Сама ушла!» — грустно улыбнулась я. «Так...» — она совсем развернулась ко мне, подвинув сидящего рядом мужика. «Меня Настя Ведякина зовут, а тебя?» «Кира Топтыгина». «Я не понимала, зачем ей имя-то мое понадобилось. Я химиком в школе работаю», — доверительно поведала она. «Я ветеринар, но сейчас вот в декрете», — кивнула на Дарину ага понятно ну в деревне ты со своей профессией не пропадешь улыбнулась настя очень на это надеюсь на пару месяцев денег у меня хватит если тянуть понемногу а там уже буду думать где подработать у меня дочь растет и ее нужно обеспечить так как дед содержал меня чтобы ни в чем не нуждалась слушай протянула настя а ты сможешь рыбу осматривать ну лечить кого У меня глаза на лоб полезли. Она заговорщицки оглянулась и наклонилась ко мне. Летом в Тивже будут рыбхозяйство строить. Там начнут рыбу разводить и живую продавать. Им там ветеринар по рыбе нужен, или как он там называется. Мне подруга по секрету рассказала. Громким шепотом поведала она. «Да ладно!» — не поверила я. «Кому этот медвежий край нужен стал?» Девушка немного помялась. «Ты ведь здешняя?» — Да, я здесь выросла, — кивнула. — Может быть, знаешь Анжелику Лопаткову? Я задумалась. На ум приходила маленькая рыжая девчонка, которая верховодила всеми парнями в деревне. — Знаю. — А Надюшку Паркунову? Я тут же припомнила боевую подругу анжелики Ага. Они года на три меня старше учились. От них вся школа ревела. Точнее, ревели учителя и хулиганы. А нам хорошо было. Они защищали всех. Так вот, Анжелика у Догилевых работает, она замужем за одним из братьев, а Надя замуж недавно вышла за второго, и Лика кучу проектов уже напридумывала. Село скоро в два раза больше будет, все отстраивается. Молодежь возвращаться начала, принялась восторженно рассказывать она. Ну и ну, я неверяще покачала головой. И для рыбы место тоже догелевы строят? Не совсем, но они тоже участвуют. Это тоже Анжелика придумала, мне Надя рассказывала. Настя радостно жестикулировала. Знала бы я о возможности работать в деревне, возможно, давно вернулась бы и не вляпалась бы в историю с замужеством. Хотя я покосилась на дочь, завозившуюся в конверте. Нет, ее я ни на что бы не променяла. И безумно рада, что она появилась в моей жизни. Так ты умеешь работать с рыбой? — вновь спросила Настя. — Нет, — помотала я головой. — Я больше по млекопитающим. Кошки, собаки, лошади, еноты. — Кто? — переспросила она. — Еноты. Нам ветеринарку приносили одного. Лапу сломал, когда в мусорный бак залез на окраине города. Привезли к нам. Пришлось шину накладывать, — ответила я. — Ничего себе! Веселая у тебя профессия! — хмыкнула девушка. Выйдя из автобуса в центре деревни, я поразилась произошедшим здесь переменам. Магазин в центре деревни стоял новый и современный. Дома отстроены, дороги не завалены снегом, а самое главное, ни одного алкоголика в поле зрения, что само по себе было странным. Что случилось с Тивжей? Настя помогла мне вынести сумку, но сама при этом опаздывала по делам. «Сейчас, подожди!» Она огляделась вокруг. «Сушков, сюды — Сушков, пой сюда! крикнула она парню, стоящему на крыльце магазина. Подросток, увидев Настю, вздохнул, но подошел. — Здрасте, Анастасия Кузьмовна! — поздоровался он. — Что надо? — Видишь вот эту женщину с ребенком? — она указала на меня. — Не слепой! — огрызнулся Сушков. — Раз не слепой, тогда возьми сумку и помоги человеку дойти до дома! — распорядилась она. «Чё я -то — Чё я-то сразу? — возмутился подросток. — Четверку в журнал хочешь? — прищурившись, спросила Настя. — Настя, я сама дойду, — попыталась воспротивиться. «Ничего, — Ничего-ничего, подрастающему поколению полезны физические нагрузки, — отозвалась Ведякина и вновь повернулась к подростку. — Ну, согласен на четверку? — А че не пятерку? — начал наглеть парень. — Тройку так тройку. Глядишь, скоро и до двойки дойдем. — Согласен на четверку. Он шустро подхватил сумку. — Куда нести? туда, я показала вдоль улицы. Дом находился на самой окраине, поэтому пройти нужно было до конца деревни, а потом еще завернуть за рощу. Дед любил уединение, а потому выбил в свое время самый крайний в поселке участок, где и построил дом. И вроде бы близко и до магазина, и до школы, но в то же время у меня было ощущение, что дом стоит в лесу. Гостей дед не привечал, Так что к нам редко забегала почтальонка до да покупателей для дедовых изделий, которые он в свое время вырезал из дерева. Я тоже никаких друзей не приводила, так как общительностью не страдала. Лишь когда попала в общежитие колледжа, я поняла, что мне придется общаться, так как по-другому попросту не выжить. Кстати, стоило захотеть, и с большинством девчонок я тут же нашла общий язык. С противоположным полом все было иначе. Все парни были для меня инопланетянами, у которых в голове непонятно, что делается. Мысли в их голове перескакивали безо всякой логики. Вот и бывший муженек до сих пор оставался загадкой человечества. Однако его приземленные желания я вполне смогла понять и осознать. Выпивка, еда, и чтоб его никто не трогал. После того, как я забеременела, слава богу, никаких поползновений в мою сторону от него больше не было. Конечно, он часто говорил, что я страшная и просто не могу вызывать какое-то желание. Ну да, не красавица. Но и с этим я давно смирилась. Смириться же с тем, что моя дочь должна была стать разменной монетой в отношениях с ним, я не могла. Поэтому я устроила всю эту авантюру с побегом. Дарька уже вовсю возилась в конверте, и я чувствовала, что она скоро попросит свою порцию еды. Да и грудь уже подпирала. Хорошо, что я смогла сохранить молоко и сцеживала его для Дарины, даже тогда, когда ее не было рядом со мной. И куда дальше? Подросток, тащивший мою сумку, остановился рядом с последним домом на улице. «Я дальше сама донесу», — улыбнулась ему. «Спасибо большое». «Ну уж нет, Анастасия Кузьмовна мне потом четверку не поставит, а у меня только по химии тройка выходит», — упрямо заявил Сушков. «Ладно», — согласилась. «Мне туда, за рощу!» — кивнула на перелесок. «К дому-то Птуна?» удивился он. «Но там же живет кто-то из Догелевских работников». «Ну вот, деда все помнят, а меня уже нет». «Да, мне туда нужно. Я внучка бывшего лесника», — созналась, поудобнее перехватив пахныкивающую Дарину. Парень удивленно на меня посмотрел, но все же бодро пошел по дороге дальше. Я же была очень удивлена, что дорога вообще была так как раньше зимой до нас была лишь тропинка, а тут кто-то озаботился комфортом жильца, живущего в доме на отшибе. Вскоре я поняла, почему. Едва мы вышли из рощи, как увидели дом. Рядом с калиткой была припаркована большая серая машина. Я сразу озадачилась вопросом, зачем человеку, у которого такая машина, жить в доме, который вместе с участком стоит дешевле. «Ничего не понимаю» немного растерянно посмотрела на подростка который приткнул к калитке мою сумку ну вот теперь мне точно четверку по химии поставят удовлетворенно хмыкнул он я залезла в карман нашла деньги оставшиеся от билета и протянула ему возьми спасибо парень отшатнулся от меня как от чумной вы что я же не за деньги у меня батя нормально зарабатывает он отступил еще на несколько шагов «Вы это, если помочь надо, говорите, мы с ребятами поможем. Правда, мы больше бабулькам работу делаем всякую, но и вам поможем». Я еще более удивленно окинула долговязого парня взглядом. «В городе любой парнишка взял бы деньги, а здесь почему-то нет. Или этот школьник тоже относится к разряду нелогичных подрастающих мужчин? Спасибо за помощь!» — кивнула ему. Сушков радостно улыбнулся и побежал обратно в деревню. Где-то за дедовым домом залаяла собака, отчего Дарька принялась реветь. Ну что ж, теперь будем надеяться, что квартирант находится дома.